То раз, по обычаю своему напившись за обедом в пьяно, он объявил, что идет на неприятели один и пеший. Дойдя до печанских ворот, он сказал страже, что имеет поручение от Велизария в неприятельский лагерь. Стража, зная расположение к нему, Велизария пропустила его. Неприятели почли его сначала перебежчиком, но когда он стал пускать в них стрелы, то на него бросились 20 человек. Харсамант побил их и пошел вперед, На него бросились новые толпы. Наконец, окруженный со всех сторон, он пал, избив порядочное количество врагов. Да, это историческое событие, засвидетельствованное Прокопием, является как будто отрывком из наших богатырских былин. Вот еще пример из Готской войны. Анкона едва не была взята Готами, если бы в крепости на тот раз случайно не присутствовали два витязя Улимун-Фракиец и Вулгудумас-Сагет. Они приняли участие в сражении, своими мечами отразили неприятелей, но воротились в город сильно израненные. Вторая половина имени Вулгуду напоминает Гуды Олегова и Игорева договоров. С носовым звуком оно будет оканчиваться на «гунт» или «гант». И действительно, в той же Годской войне встречается «гун» – «ольдугант» и, кроме того, «гун» – «улдах». С придыханием оно должно было произноситься «вулдах» или «вулдай». Мало того, у Агафия из той же эпохи имеем Регнаря. Это имя, конечно, тоже, что годская Рагнарь, о котором упоминает Прокопий в Годской войне. Однако Регнарь Агафия не год. Он родом гун из племени Витигоров, то есть у Тургуров. Ясно, что под именами гуннов и массагетов скрываются в данных случаях все те же славяне-болгарии. Довольно об именах. Тюрко-финская теория усматривает и другие следы угорских наречий в языке болгар, например, слова «бээляды», «таркан», «аул». Но каким образом слово «бээляды» может быть доказательством угорского происхождения, когда его совсем нет в финских языках? Означает ли оно былий, слово о полку Игореве или просто русское «баляре»? Во всяком случае, оно должно быть поставлено в числе доказательств именно славянского, а не финского происхождения – Болгар. Константин богрянородный в своем сочинении о церемониях Византийского двора упоминает о шести великих болядах, как о высших сановниках при болгарском государе. Эти великие боляды как нельзя лучше соответствуют тем русским великим или светлым боярам, о которых говорится в Олеговом договоре. Тот же Константин приводит болгарские титулы «Конартикина и Вулия Таркана». Эти титулы, по-видимому, носили старшие сыновья болгарского государя. «Конартикин» может быть есть испорченное в греческой передаче слово вместо «контаркан». В X веке в числе болгарских послов в Византии встречается «калутеркан», то есть вторая половина слова та же, что в титуле «вулей таркан». А последнее, конечно, означает «велий», «великий таркан» не беремся объяснить происхождение слова «таркан». Предположим, что оно действительно принадлежит восточным языкам, но и в таком случае это не доказательство финского или турецкого происхождения болгар. Известно, что титулы легче всего заимствуются у других народов. Наши титулы царь, император, граф и тому подобные разве славянского происхождения. Притом, само слово «таркан» никем не объяснено филологически из финских языков». А что в нем заключено слово «хан» по толкованию Шафарика, то и это толкование довольно произвольное. Да, нам и неизвестен титул хана у народов, собственно, финских. Шафарик считал болгар финнами, а слова «накан», «хан» и «ган» встречаются в различных языках. Для примера укажу на персидского полководца Нахарагана в VI веке и византийского патриция Теодоракана в X Последователи тюрко-финской теории Хазара-Аварский титул Кагана или Хакана отождествляют с татарским ханом, но такое тождество еще не доказано. Вообще филология при объяснении подобных слов нередко доказывает свой произвол и свою несостоятельность в решении вопросов историко-филологических, если она не ищет поддержки в строгой исторической критике. Что касается слова «аул-дворец», будто бы «тожественного с киргизским аул или мадьярским ол» то здесь, по всей вероятности, кроется какое-либо недоразумение. Некоторые византийские писатели Феофан и Зонара упоминают, что греки в 811 году взяли Крумову авлу, так болгари называют жилище своего государя, поясняет Зонара, но каким образом слово авла можно относить исключительно к татарским или финским языкам, когда оно существовало и в греко-латинских наречиях. Очень может быть, что оно от греков же перешло к некоторым варварским народам, если не принадлежит к элементам общим лексикону туранской и иранской группы».